Глава 23 В дом посторонним ходу не было. Нечего им тут делать, пока в подвале обитает терпень, а то мало ли чего они приметят. Как я ни стараюсь, от характерного запаха зверя, отходов его жизнедеятельности, овечьей крови и потрохов не избавиться – Потом-то, когда его отсюда удалим, оно понятно, но сейчас без вариантов. Я спустился по ступеням и посмотрел в глаза лобастового волколака, устремившего на меня преданный взгляд. Странное дело. С одной стороны, вроде как зверь, но человеческие глаза и остатки разума. Впрочем, хорошо понимает он только меня. Хруста уже значительно хуже, и именно что на уровне животного – С другой стороны, вполне возможно, что мозги у него со временем протекут окончательно, и он превратится не совсем в обычного, но волка, остающегося преданным своему хозяину, как те же собаки. «Ну что, дружище, созрел?» Погладив его по гладкой серой шерсти, вздохнул я. «Значит, пора нам выдвигаться в путь». «Хруст!» «Здесь я, Петр Анисимович». «Покормил уже?» «А как же, овцу задрал, как положено». «Вот и ладно». Еще до рассвета выдвигаемся к чертову камню. Оно чуть дальше, чем у Глуховки, зато место безлюдное. Так туда ж хаживают местные парубки, усомнился Клим. Это ничего, они туда только в полнолуние бегают, достоинством мерится. А луна взойдет в зенит уже сегодня, так что никого там не будет. Собирайся в путь. Слушаюсь. Я вышел на крыльцо и, прищурившись, глянул на солнце, заливающее округу своими лучами. Вот только тепла от этого, считай, никакого. Все же середина января на дворе. Впрочем, нет ветра, уже хорошо. Правда, к утру совсем кисло будет. От одной только мысли о скачке в седле по спине пробежал холодный озноб. Намерзнув ведь. Сбежал по ступеням и направился к будущим цехам. За прошедшие два дня Тихон успел не так, чтобы и мало. Начал он с кузницы, потому что тут со строительными магазинами как-то не особо. И даже если понадобится гвоздь, то нужно его либо выковать, либо заказать у стороннего кузнеца. Железо слишком дорогое, а потому впрок ладить их не принято. Ну мало ли какие размеры понадобятся. Не станешь же держать под рукой широкий ассортимент, да еще и в большом количестве. Эдак выкуешь пару-тройку пудов гвоздей, а они после год пролежат никому не нужные. Так что кузнецы работают сугубо под заказ». «До прибытия оборудования и инструмента я успел подготовить только горн с вытяжкой. Остальное предстояло ладить будущему начальнику каретного двора». И с учетом того, сколько всего задумано, управился Тихон довольно быстро. «Тут ведь и ленточные приводы, и пара механических молотов, большой и малый, и свой сверлильный станок, и механическая пила по металлу, и точила, и небольшой протяжный стан для проволоки. Да много чего». Это уже и не кузня, а целый горячий цех. Из открытых настеж ворот доносился перестук молотков и перезвон металла. Тихон разрывается, кого-то уму разума учит. Может и кузнеца. тот мало что из подмастерьев и еще не оперился, так еще и многое из того, с чем ему предстоит работать, прежде в глаза не видел. Тихон, встав в воротах, позвал я. На улице по ощущениям градусов 15 мороза. Но в кузнице не смотри, что помещение просторное. С высокими потолками вполне себе тепло. Настолько, что ворота предпочитают держать открытыми, чтобы не заболеть к нехорошей маме. Вот так взапреешь, а после на улицу высунешься и здравствуй, попа, Новый год. К слову, парочку ретивых парнишек мне уже пришлось подлечивать посредством лекаря. Оно бы положить их в постель, чтоб помаялись, до ума набрались. Но некогда, потому что им учиться ремеслу нужно». Вот и задействовал дар. «Здравия тебе, Петр Анисимович!» Подойдя, поздоровался Тихон. «Как тут у тебя?» «Да как и думал, намаюсь я с ними». «Ну, так-то уж сильно на мальцов не наговаривай. За два дня кузницу на ход поставить это уметь надо». «А чего мне это стоило?» Вздохнул Тихон. «Ну, я тебе обещал интересную работу и хороший заработок. О том, что будет легко и слово не проронил», подмигнул ему я. «Это точно», – не говорил, – вздохнул тот. «Я должен уехать на несколько дней. Вот прямо завтра поутру вместе с Климом и выезжаю. Ты сторожей-то нашел на подворье?» «Сыскал», – кивнув, подтвердил он. «Без меня управишься? Вопросов нет?» «Да пока все ясно. А как непонятно, что будет, так отставлю в сторону и за другое возьмусь. Благо, дел тут непочатый край». «Вот и договорились». Задолго до рассвета хруст вывел терпение через калитку на заднем дворе, и тот порысил в сторону опушки леса. «Я велел ему дожидаться нас у дороги, а после следовать параллельным курсам, но не приближаясь. Так оно и другим на глаза не попадется, и лошадей под нами не испугает. Они ведь не боевые, которых специально для драки обучают. Вот тем на волка, хоть и переростка, как-то наплевать, сами на него кинуться. Но чего нет, того нет». Сам я спустился в подвал и, задействовав по очереди и технику воды, воздуха и земли, прибрался за питомцем. Сначала прошелся по стенам, черпая воду с содой из принесенных бодей, потом перелопатил земляной пол так, что старый слой ушел на глубину, в пару аршин, а сверху оказался чистый. Утрамбовал все и, наконец, проветрил подвал. Просторное, сухое и чистое помещение. «Хорошая все же штука эта сила!» «Вот только чтобы провернуть это, мне пришлось израсходовать почти весь запас в трофейном четырехкаратнике. Будь я рангом повыше, тогда мне была бы по плечу более совершенная техника. Оно вроде бы для активации плетений нужно больше энергии, зато на круг расход выходит куда скромнее, и по итогу у шестого ранга экономия выходит вдвое против четвертого». «Ну да ничего, затем мы отправляемся». На то, чтобы добраться до места, нам по обыкновению понадобилось два дня. Терпень все время держался в сторонке, но неподалеку. Разве только в ночь, когда мы остановились на постоялом дворе, с моего позволения ушел подальше в лес поохотиться. «А ведь молодняк тут в полнолуние был», — заметил Хруст, когда мы выехали к чертову камню. Несмотря на то, что мы приехали сюда затемно, благодаря снегу вокруг достаточно светло. Опять же... Мне еще и кошачье зрение в помощь, поэтому видел я все отлично. Угу, двое прибегали писюнами мериться. Постой в сторонке, я пока приготовлю все. Сказав это, я отошел к краю полянки и срубил молодое деревце, после чего, встав по центру кармана, вогнал стволик в мерзлую землю. Если бы не соответствующее плетение, то хрен бы, что у меня получилось. А так он вошел как нож в масло. «Правда, мне это опять обошлось недешево. Хорошо хоть запас имеется. Тянуть до полуночи смысла никакого. Уж я-то теперь знаю, что это никак не связано. Во всяком случае, для прокола кармана. Так-то, каждое место силы имеет свою периодичность самопроизвольного выброса, и происходит он именно в полнолуние. Где-то для этого нужна пара месяцев, а где-то и побольше. Это мои догадки». Изучением вопроса я пока заниматься не собираюсь, потому как понадобится раз в месяц проверять карманы и фиксировать, когда случится выброс. Для меня же сейчас куда важнее развитие своего дара, а не изыскания. А потому я опустошаю карманы раз в два месяца. И за это время ни один из них пустым я не застал. Значит так, Хруст, слушай меня внимательно. Как только я извлеку желчный мешок, сажусь у этого кола, «И ты очень быстро меня к нему привязываешь, после чего отходишь в сторону, прячешь до поры труп волколака и не приближаешься ко мне ближе, чем вот этот куст, пока не пропадет свечение. Как бы плохо мне ни было, даже если тебе покажется, что я умираю или уже помер. Пока видишь зеленое свечение, не приближайся». «Ты сказал, что тебя корежить будет сутки», — возразил Клим. «Должно быть так». А если тот свет не погаснет Ты замерзнешь до утра Этого не случится Пара часов, может чуть больше и все закончится Но если вдруг я помру В кармане у меня найдешь свою вольную И два письма Одно передашь Елизавете Анисимовне Второе для Чурсина Степан Осипович сделает тебе узор восьмого ранга По твоему выбору В моем поясе найдешь 200 рублей Да в кошеле 50 с мелочью Они твои Петр Анисимович, спокойно, Клим, спокойно «Это так, на всякий случай. Дела всегда нужно содержать в порядке. Ладно, нечего тянуть кота за подробности. Вообще-то, очень даже хотелось. Я передать не могу, как хотелось. Да, терпень душегуб, на котором пробу негде ставить, и его мне не жалят от слова «совсем», но одно дело просто грохнуть, и совсем другое вот так. И это я еще молчу о том, насколько трудно поднять на него руку». Да, кровожадная зверюга, но он полностью подвластен моей воле и ластится ко мне как щенок. Впрочем, это только до той поры, пока я жив. После моей смерти волкалак превратится в настоящее зло. Так себе основание для осуществления задуманного, если честно. Слишком много мыслей и рефлексий. Я отвел волкалака в сторону и, приставив пистолет к уху, выстрелил. Стреловидная пуля прошила череп насквозь, выметнув кровавые ошметки костей и мозгов. Ноги волкалака подломились, и он рухнул на снег. Словно на автопилоте я извлек нож и взрезал его брюхо. В прежней жизни мне довелось выпотрошить большое количество баранов и свиней. Да и тут хаживал на охоту, где также без разделки не обходилось. Так что в техническом плане сложностей никаких. Я даже не заморался в крови если не считать рук. Пройдя к вбитому в землю колу, сел, прислонившись спиной, и хруст сноровисто привязал меня к нему, после чего поспешил отойти. Я же активировал загодя подготовленный конструкт, и вокруг меня появилась вязь шестилучевой звезды. Потянулся к бриллианту панциря и начал вливать силу в плетение». Секунда, и я ощутил, как оказался в потоке, устремившемся по каналам в мое вместилище, которое уже привычно начало распирать. «Мать!» — я посмотрел на лежащий в моей ладони и все еще теплый желчный пузырь. Несколько раз глубоко вздохнул, прогоняя ненужные мысли и подступающую дурноту, закрыл глаза и поднес его к рту. «Сказать, что я испытывал отвращение, это не сказать ничего», — но и отступать не собирался. К моему удивлению, пузырь легко скользнул во рту и далее по пищеводу, словно змейкой, вполз в меня и даже не замедлился, несмотря на рвотный позыв. Я еще трижды дернулся, рефлекторно стремясь исторгнуть его из себя, но безрезультатно. А потом меня накрыло». Вообще-то я полагал, что благодаря режиму «Аватара» мне удастся по обыкновению остаться над схваткой, наблюдая за происходящим со стороны, но не тут-то было. Поплохело не только тело реципиента, но и мне самому. Меня скрутило так, что даже несмотря на абсолютную память, я помнил лишь то, как мне было дурно. Нет, мне было погано и мучительно больно, причем продолжалось это бесконечно долго. «Вечность». «Пётр Анисимович, ты как?» «Первое, что я услышал и увидел, придя в себя, это хруст». «Странно, но чувствую себя превосходно», с удивлением констатировал я. «Есть хочу». И «Это я мигом», — обрадованно произнес хруст и тут же отвернулся к костерку, где на рагульках висел котелок. Я поднялся и сел. Клим укутал меня в тулуп, словно эдакий спальный мешок, в котором я на снегу чувствовал себя отлично». Выспался и отдохнул от души, глянул по сторонам. Темно. «Хруст! Сколько я провалялся!» Ловя ноздрями ароматный запах бульона, подурчание желудка, спросил я. «Ровно сутки, Петр Анисимович». «Понятно». Я оказался настолько голоден, что ни о чем другом думать не мог. Так что сначала выдал оловянную кружку бульона... Проглотил несколько кусков отварной баранины и только после этого скользнул в изнанку, чтобы посмотреть на результат своих стараний. И. Твою мать! Этого не может быть! В сердцах произнес я. Что случилось, Петр Анисимович? Всполошился Клим. В том-то и дело, что ничего не случилось, ошарашенно произнес я. Ну, не то чтобы совсем ничего. «Энергетические каналы разбухли, и на фоне моего вместилища сейчас смотрелись заполненными пожарными рукавами. Но само вместилище осталось прежним. То есть за время нахождения в потоке оно ничуть не подросло. Вообще ни капли. А этого быть не может. Желчь дала обратный эффект? Да нет же. Бред. Я потянулся к моим бриллиантам, все три заполнены под завязку, то есть поток силы присутствовал» и восполнил все мои потери. «Хруст, сколько времени держалось свечение?» «Часа два, не меньше. А после все пропало, и я тебя укутал в тулуп. Волколака оттащил в сторону, но недалеко». «И что это было?» «Так, спокойно. А если предположить, что когда меня корежило, это был спазм вместилища на контакт с желчью под завязку пропитанной силой?» «Ну, как вариант, имеет право на жизнь». Я сел, укутавшись в тулуп, и прислонившись к дереву, скользнул в изнанку. Пора заняться тем, чем, собственно говоря, все одаренные занимаются с завидным постоянством, и чем я пренебрегал ввиду отсутствия целесообразности из-за атрофированных каналов. Зато теперь они были в полном порядке, да еще каком? Я сразу ощутил, как через них потекла сила, давящая на стенки вместилище изнутри. Через час такой медитации я наблюдал полученный результат. Не сказать, что он превзошел нахождение в потоке, но тем не менее был заметен. Мое вместилище немного прибавило, что в существующих реалиях невероятный прогресс. Ну, хоть что-то. Правда, теперь мне придется ежедневно выделять на медитацию минимум час, а иначе все напрасно, но с другой стороны... «А почему бы и не да?» Не убило же меня в прошлый раз, глядишь, и в этот пронесет. В конце концов, не это ли я собирался проделать изначально? И коль скоро, пока меня корежило, мое вместилище сжалось в спазме, то теперь оно в полном порядке и готово принять в себя силу. Ну, мне так кажется. Решительно поднявшись, я взялся за дело. Первонаперво избавился от оставленных мною следов, ну и заодно так уж вышло, что и от оставленных молодежью. Не беда, к новому полнолунию снег однозначно выпадет или метель случится, так что исчезнут все следы. А раньше тут вряд ли кто-то появится, попросту незачем. После этого упрятал на пару метров под землю труп волкалака, на это ушло две сотни люмов силы. Невероятное транжирство, но вот так у меня пока. Ближайшим местом силы было как раз то самое между постоялым двором и глуховкой. И именно к нему-то мы и направились. Сейчас не так, чтобы и поздно, так что часам к двум по полуночи будем на месте. Карман тот я выдавил месяц назад, и поток продержится всего-то час, а значит, управлюсь еще до того, как бабы поднимутся на утреннюю дойку. Чего уж говорить о случайных прохожих. В этот раз все прошло не просто удачно, а... Ну вот нет у меня слов, чтобы выразить, насколько все вышло славно». И вместилище значительно прибавило. И, как мне кажется, даже потенциал подрос, хотя это лишь мое предположение. Но вот не отпускает меня такое ощущение, и все тут. А если так и есть, значит, должна увеличиться и пропускная способность каналов. Причем не временно, а на постоянной основе. Правда, как оно обстоит на самом деле, я смогу узнать только через месяц, когда эффект от желчи пройдет окончательно. Что дальше, Петр Анисимович? Когда я прибрал все следы конструкта, поинтересовался хруст. «Ну, пара месяцев с последнего нашего посещения мест силы прошла, а потому пора их обойти вновь. В черную рощу только заглянем. Посмотрю, не начали ли люди государевы пользовать старое капище. Вообще-то я зарекался им пользоваться, но чтобы дать хороший толчок сестре, оно подходило, если не идеально, то лучше остальных. У него куда больше объем, и не пользовал я его давно». Тут главное убедиться в том, что там не случится самопроизвольного выброса. Я почувствую, если нарыв созрел и вот-вот готов выплеснуться. Если так, то придется проворачивать с сестрицей до следующего полнолуния, не дожидаясь своего результата. Но лучше бы не надо. Дело в том, что я смогу провернуть задуманное с ней только раз, а потому хочу, чтобы она получила максимально возможный эффект». Сомнительно, что ей удастся перескочить потенциал в 4 ранга и выровняться с Вадимом. Но уж подняться на средний, седьмой, должно получиться».